Часть первая. Понимаем суть. Глава первая. Что же такое критическое мышление? Вы слушаете первую большую аудиокнигу по критическому мышлению, созданную в России. С одной стороны, я безумно горжусь этим. С другой, не понимаю, почему она вышла только в 2020 году. Мы живем в удивительное время. Никогда еще люди не сталкивались с такой реальностью, которая существует сейчас. Это мир, которым управляют бесконечные информационные потоки. Мир, который меняется каждую секунду. Изменения, инновации, глобализация. Действительность никогда не переосмысливалась так часто и кардинально. Чего стоит только одна пандемия коронавируса, когда весь мир оказался в абсолютно новой реальности, которой никто не был готов? Как мгновенно перестроить все бизнес-процессы и перейти в режим удаленной работы, не совершив ошибки? Какой информации доверять? Поддаваться панике или считать, что это большое преувеличение, или смиренно сидеть на карантине? Может быть, во всем виноваты вышки 5G? Носить маски или нет? Думаю, все из нас сталкивались с такими вопросами, которые иногда действительно всех ставили в тупик Реальность стала другой не только потому, что каждый день происходят неожиданные события Дело еще вот в чем Огромные массивы информации теперь доступны Интернет стирает границы Технологии ускоряют процессы Откровенно говоря, человек эволюционно еще не готов к такому миру Как маневрировать в этом постоянно ширящемся море информации? Она сваливается на нас, требуя мгновенной реакции и правильных решений. Как быть? Дрейфовать в этом потоке или все-таки самому выбирать свой путь? Если второе, то надо уметь быстро сориентироваться, оценить, найти нужное и отбросить лишнее, правильно переработать и применить полученные сведения. Для многих из нас очевидно, что нужно заниматься спортом и тренировать свое тело, чтобы поддерживать здоровье и оставаться в форме. Но почему-то далеко не все понимают, что мышление также требует тренировки. Конечно, плыть по течению, следовать общественным установкам, привычкам, догмам и традициям, быть как все, принимать решения по велению сердца, зависеть от своих эмоций, так жить гораздо проще. Но задайте себе вопрос, надо ли вам это? Думаю, все прекрасно осознают, что текущая реальность требует от нас нового типа мышления, не линейного и однобокого, а гибкого, рационального, критичного. Без такого мышления мы будем тонуть в океане сомнительной, непроверенной и недостоверной информации, делать поспешные и необоснованные выводы и обобщения, принимать некорректные решения смотреть на происходящие в мире процессы и явления поверхностно, воспринимать все искаженно, стереотипно, в черно-белых тонах, становиться жертвой изощренных манипулятивных игр других людей. Такое мышление нового типа и называется критическим. Критическое мышление – вот о чем эта аудиокнига. Сам этот термин появился сравнительно недавно – Впервые его использовал теоретик в области образования Джон Дьюи в книге «Как мы мыслим», вышедшей в 1910 году. Но неправильным будет сказать, что само по себе критическое мышление появилось только в начале XX века. Нет, конечно, оно было всегда. И даже человек, который никогда не слышал этот термин, так или иначе использует принципы и приемы критического мышления, для осуществления своих когнитивных функций. Ну, а когнитивный это относящиеся к познанию, мышлению, сознанию и функциям мозга, которые обеспечивают получение информации, формирование понятий и оперирование ими. Оглянемся назад. Критические установки в мышлении человека существовали издавна. Ну, вспомните древнюю Грецию. Теории аргументации Аристотеля, Сократа и его метод вопросительного сомнения. В поздней античности христианская философия сконцентрировалась на анализе и критике языческой философии. В новом времени вообще невозможно представить развитие философской мысли без критического анализа. Декарт и его метод методологического сомнения, критическая философия Канта, критический рационализм Карла Поппера. Список впечатляющий. Но справедливости ради стоит сказать, что критическое мышление на протяжении всей истории человечества было привилегией элит. Философия, риторика и теология, диалектика и софистика – все это своеобразные интеллектуальные развлечения не для всех. Не всем было позволено мыслить критично, рассуждать свободно и руководствоваться исключительно логикой. Сами знаете, иногда вообще думать было опасно. Могли и запросто сжечь на костре, записать ведьмы или запереть в темнице как самого опасного чернокнижника. В общем, всегда оказывалось гораздо проще и, главное, безопаснее быть не белой вороной, ориентироваться на общественные привычки, догмы, традиции и стереотипы. Что-то изменилось с тех пор? Уверен, что да. Давайте посмотрим хотя бы на исследования, которые были проведены в рамках Всемирного экономического форума. Довозские специалисты определили, какие навыки и умения будут востребованы в ближайшем будущем. Приведу начале список навыков на момент исследования, то есть на 2015 год. Итак, навык первый. Решение сложных проблем. Навык второй. Коммуникация с людьми. Навык на третьем месте управление людьми. Четвертый навык – критическое мышление. Пятый навык – ведение переговоров. Навык шестой – контроль качества. Навык седьмой – клиент-ориентированность. Восьмой навык – принятие решений. Девятый навык – активное слушание. Навык десятый – креативность. Самыми важными и востребованными в 2015 году оказались 10 навыков. Профессионал должен уметь комплексно решать сложные проблемы, грамотно коммуницировать с людьми и управлять ими, эффективно вести переговоры и выстраивать клиентоориентированные отношения, контролировать качество процессов, принимать взвешенные решения в условиях неопределенности, активно слушать и быть креативным. Обратите внимание, что критическое мышление стоит на четвертом месте. Теперь о настоящем. Вот какие навыки, по мнению экспертов, самые востребованные в 2020 году. Слушайте внимательно. Навык первый – решение сложных проблем. Навык второй – критическое мышление. Третий навык – креативность. Навык номер четыре – управление людьми. Пятый навык – коммуникация с людьми. Навык шестой – эмоциональный интеллект. Навык седьмой – принятие решений. Восьмой навык – клиент-ориентированность. Навык девятый – введение переговоров. Навык десятый – когнитивная гибкость. Мы видим, что критическое мышление поднялось с четвертого места на второе. С чем это связано? Все просто. Человечество избавляется от рутинных когнитивных задач. Повсеместно идет автоматизация и роботизация. Компьютерные системы сами посчитают зарплаты, сведут дебет с кредитом, систематизируют сведения о клиентах компании, разошлют письма и даже проведут собеседование с помощью онлайн-ботов. Вот почему из списка 2020 исчез, например, контроль качества. Компьютер во многом замещает человека. Но пока он не научился главному – автономно мыслить вне прописанных алгоритмов. Возможно, это дело времени. Вот почему креативность взлетела с десятого на третье место и в списке появилась когнитивная гибкость. Давайте попробуем заглянуть еще дальше. Минутка футурологии. Недавнее исследование Boston Consulting Group говорит о том, что по причине цифровизации от 9 до 50% всех ныне существующих профессий могут исчезнуть в ближайшее десятилетие. Некоторые профессии, которые будут востребованы в 21 веке, попросту еще не появились. А те, что есть, со временем, конечно, трансформируются. Думаю, все понимают, что человек без гибкости и критичности просто не сможет адаптироваться к происходящим изменениям. Или давайте возьмем американскую концепцию 4 c В 2002 году в Америке было создано партнерство для изучения навыков 21 века, куда вошли представители департамента Министерства образования США, Национальная ассоциация образования N.E.A., других государственных и некоммерческих организаций и даже несколько компаний, среди которых Microsoft, Apple, Cisco и Dell. Сообщество провело анализ и выявило четыре ключевых навыка, в первую очередь необходимых для обучения в 21 веке. Думаю, вы догадываетесь, что среди них, конечно, есть критическое мышление. Давайте посмотрим на остальные. Итак, первая буква C – Critical Thinking, то есть критическое мышление. Вторая C – Креативность. Третья C – Communication, то есть коммуникативный навык. И, наконец, четвертая си collaboration, или работа в команде. Именно эти ключевые навыки уже интегрируются в США во все образовательные среды. Думаю, примеров важности критического мышления я привел достаточно. Остался последний и главный вопрос. Так что же такое критическое мышление? Что это за тип мышления? Настолько актуальный, востребованный и жизненно необходимый? Пришло время разобраться, что же это за зверь такой. Давайте представим одну из следующих ситуаций. Мы читаем какую-нибудь новую статью, в которой раскрываются сенсационные результаты исследований британских ученых, или знакомимся с аналитическим обзором на новомодном деловом портале, или смотрим по федеральному каналу новости, в которых нам обосновывают необходимость принятия нового законопроекта об очередном запрещении чего-либо, Или мы ведем переговоры и слушаем доводы своего оппонента? Что мы делаем для того, чтобы разбираться в информационном потоке и критически его осмысливать? Давайте разделим весь процесс в хронологическом порядке. Шаг первый. Полагаю, что для начала нам нужно проанализировать информацию, интерпретировать данные и оценить, если необходимо, вводные. Это важнейшая компетенция, которая связана с навыком работы с информацией. Разделяем информацию на смысловые блоки. Что первично, а что вторично? Что главное, а что второстепенное? Где причина, а где следствие? Как одно взаимосвязано с другим? Какой главный итог и вывод можно сделать? Итак, первое – анализ, интерпретация и оценка информации. Шаг второй. После того, как мы разделили информацию на составляющие, переходим к следующему шагу. Критически мыслящего человека сложно обвести вокруг пальца, потому что он легко может обнаружить все логические ошибки и любые несоответствия в рассуждениях. Понятен ли предмет обсуждения? Нет ли подмены темы или умышленных переключений? Не сужается или не расширяется ли тема? Все ли аргументы можно назвать правдивыми? все ли доводы раскрыты и доказаны, нет ли противоречий, есть ли четкая причинно-следственная связь. Итак, второе. Поиск логических ошибок и несоответствий. Шаг третий. Одно дело найти логические ошибки, другое их объяснить и обосновать их наличие оппоненту. Навык аргументации и убедительного обоснования ключевая компетенция критического мышления. Итак, третье. Формулировка обоснованных выводов. Шаг четвертый. Наконец, главное. Я могу в теории отлично анализировать информацию, находить логические ошибки, делая упражнения из учебника по логике, выстраивать аргументы в искусственном формате дебаты, но, но если я не могу перевести все эти знания и умения в бизнес-практику и решать реальные кейсы, грош цена таким умениям. Именно поэтому четвертая составляющая критического мышления — применение результатов к решению проблем, особенно непростых, комплексных, нетривиальных. Итак, четвертое — применение результатов к решению проблем. В итоге получаем следующее определение такого сложного явления, как критическое мышление. Критическое мышление — это способ мышления, позволяющий анализировать поступающую информацию и ставить ее под сомнение, формулировать обоснованные доводы, давать собственную оценку происходящего, а также принимать решения в условиях неопределенности. В сфере человеческого познания вряд ли существует область, которая была бы опутана настолько же невероятным количеством мифов, стереотипов и заблуждений, как критическое мышление». Чтобы окончательно понять его природу, предлагаю рассмотреть и развенчать пять главных мифов вокруг критического мышления. Миф первый. Критическое мышление равно критика. Некоторые некорректно ставят знак равенства между критическим мышлением и критиканством, осуждением. Однокоренные слова же рассуждают они. На самом деле это абсолютно разные вещи. То, что кто-то обладает высоким уровнем критического мышления, вовсе не означает, что он ходит по улицам и критикует всех и вся. Безусловно, если такой человек сталкивается с позицией, с которой не согласен, он в состоянии проанализировать информацию, выявить все логические ошибки и несоответствия, а также аргументированно обосновать свою точку зрения. Если эти несоответствия и ошибки незначительны и не играют важной роли, человек с критическим мышлением сообразит, что лучше об этом промолчать и не раздувать ненужный спор. Если же он слышит корректные и здравые суждения, он с ними резонно соглашается. Критическое мышление не предполагает необоснованной критики и не порождает конфликты. Однако стоит отметить, что отсутствие слепого доверия и умеренный скепсис – это обязательные атрибуты критического мышления. Но не в этом его суть. Главное, что оно основывается на обдуманных решениях, взвешенных и проверенных доказательствах, последовательных суждениях и четкой и строгой логике на контроле своих чувств и эмоций. Миф второй. Критическое мышление бесполезно, потому что всем важна только их точка зрения. Действительно, есть ситуации, когда изменить точку зрения другого человека просто невозможно. Когда он этого принципиально не желает, действует вопреки, когда мы имеем дело с какими-то глубокими внутренними установками или когнитивными искажениями, а о них мы будем говорить дальше. Но разве мы стараемся развивать критическое мышление для других? Меня всегда умиляла такая позиция. Критическое мышление важно прежде всего для нас самих. Без него сама личность умирает. Человек не в состоянии сформировать собственную точку зрения, определить свои политические, культурологические, вкусовые, мировоззренческие, музыкальные и прочие взгляды. Критический мыслящий человек не склонен слепо исполнять чужие приказы. Он не поддается внушению, манипуляциям и воздействию, ничего не принимает на веру. Он старается понять причины и следствия. Он самостоятелен и автономен. Он словно устанавливает вокруг себя невидимый, но очень качественный фильтр, который помогает отсеивать ненужную, неправдивую, вредоносную информацию обеспечивая беспристрастный взгляд на происходящее. Миф третий. У нас и так высокий уровень критического мышления. Это мой любимый миф. Давайте представим ситуацию. Я задаю вопрос, например, участникам своего тренинга. Как у вас с навыком публичных выступлений? Ну, честно, редко кто скажет «идеально». Обычно люди говорят есть куда стремиться, испытываю дискомфорт и волнуюсь перед выступлением или хотел бы усовершенствовать этот навык. То же самое касается и других вопросов. Как у вас с навыком делегирования или как вы оцениваете свои менеджерские компетенции? Но стоит задать вопрос, как у вас с логикой или как у вас с критическим мышлением, абсолютное большинство людей говорит, «Вот с чем с чем, а с логикой у меня все супер!» Или «Критическое мышление? Ха, да с этим все прекрасно!» Возможно, причина такого парадокса — так называемый эффект сверхуверенности. Этот психологический феномен заключается в том, что большинство из нас оценивают свои компетенции, знания и умения выше среднего. Например, мы так судим о своем уровне эрудиции. То же касается здоровья, личной жизни, таланта, памяти, кругозора, да вообще любого свойства или способности Большинство менеджеров считает, что как управленцы они лучше, чем остальные А большинство футболистов полагает, что они играют гораздо лучше, чем их коллеги по цеху Безусловно, некоторые будут правы, давая себе такую оценку Но в большинстве случаев подобная уверенность безосновательна Даже математически это невозможно. Ну, нельзя, чтобы абсолютное большинство, 80 или там 90%, было по уровню выше среднего. Вот вам в подтверждение некоторые цифры. По результатам исследования, 74,9% водителей оценивают свой навык управлять автомобилем выше среднего. 92% старшеклассников считают, что их лидерские качества превышают средний уровень. И мое любимое, 100% университетских профессоров оценивают выше среднего свои педагогические компетенции. Миф четвертый. Критическое мышление не нужно в обычной жизни. Да именно в обычной жизни оно и нужно. Критическое мышление необходимо и в деловой, и в личной сферах. Оно нужно нам, например, в быту. Сало есть вредно, оно повышает холестерин, убеждали нас вчера. Чтобы очистить кровеносные сосуды от плохого холестерина, нужно есть сало. Слышим мы сегодня. Завтра мы услышим, что сало вообще самый полезный продукт в мире. А может быть вы где-то уже это слышали? То кофе пить вредно, то не вредно. Как тут не запутаться во всем этом бесконечном потоке информации? Тратить ли деньги на натальные гороскопы? Верить ли гомеопатическим препаратам? Идти ли к костиопату? Становиться ли вегетарианцем? Существуют ли экстрасенсы? На все эти вопросы можно ответить, применяя трезвый подход с использованием критического мышления. Вы наверняка видели в интернете или журналах последние фотографии Стива Джобса, похудевшего и изможденного. Великого Стива Джобса, основателя компании Apple, человека, который без преувеличения изменил своими технологиями весь мир. Когда в октябре 2003 года он узнал о своем страшном диагнозе раки поджелудочной железы, то решил сам контролировать процесс лечения как безгранично уверенный в себе человек. Джобсу повезло. У него оказался редкий тип заболевания, поддающийся оперативному лечению в 98% случаев. Это нейроэндокринная опухоль из островковых клеток. Тем не менее, от операции он отказался. Вместо этого он позвонил своему духовному учителю, с которым познакомился в Ашраме в Индии. Джобс решил бороться с болезнью с помощью акупунктуры, специальной веганской диеты с большим количеством моркови и фруктовых соков, траволечения, ну а также обратился к медиуму. Друзья много раз призывали его сделать операцию и пройти курс химиотерапии. Но Джобс был непреклонен. Когда дело стало совсем плохо, и он согласился на операцию, рак уже распространился до такой степени, что пришлось удалять часть поджелудочной железы а через пять лет делать пересадку печени. В 2011-м Стив Джобс умер. Поддавшись на уговоры духовных учителей и псевдоцелителей, он совершил ошибку, и ценой стала его собственная жизнь. Возможно, если бы он мог критично и трезво оценить все риски, то не стал бы полагаться на самолечение и сразу бы прибегнул к традиционным и проверенным методам борьбы с болезнью. Возможно, сейчас гений технологий был бы жив. Возможно. Олтер Айзиксон, биограф Стива Джобса, писал, что в итоге глава Apple очень сожалел о решении отказаться от спасительной операции в пользу альтернативных методов лечения. Я уже не говорю про огромное количество случаев, когда люди добровольно калечат себя, Обращаясь к народной медицине, непроверенным рецептам, магам и экстрасенсам, лекарям и гомеопатам, масштабы этой трагедии иногда поражают. Миф пятый. Сейчас нужно творческое мышление. Креатив – вот что востребовано. Действительно, креативное мышление сейчас одна из самых актуальных тем наряду с критическим. Но стоит ли противопоставлять эти два типа мышления, или они могут прекрасно дополнять друг друга? Чтобы можно было сгенерировать по-настоящему эффективные и инновационные решения, творческое мышление должно быть дополнено критическим. Ведь кроме креатива всегда нужен трезвый взгляд. Будет ли это работать на практике? Насколько решение применимо? Как можно его оптимизировать? Как внедрять? как тестировать предложенные идеи, какие могут быть ограничения и так далее. Творчество всегда малопродуктивно, если не подключать критический взгляд на процесс. Именно поэтому одна из глав этой аудиокниги будет посвящена креативному или творческому мышлению.